«Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград?» — спросил Антон. «Далеко», — сказала Зоська. «Вот это ответ!» — кисло усмехнулся Антон. «В школе за такой ответ ставили двойку!» Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив обеими руками, взяла его за рукава выше локтей. «Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали!» — сказала она со вздохом. «Как бы не так!» — сказал он и нетерпеливо высвободил руки. «Кажется, главный экзамен еще впереди!» «Наверно!» — охотно согласилась Зоська. «Так трудно добраться до этого скиделя, а там что будет, одному Богу известно!» «Вот именно!» — подтвердил он, и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. «Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все, чтобы в дураках не остаться. «Давай!» — сказала она. «Только ты побудь я на минутку». Лукаво улыбнувшись ему, она выскользнула из коморки, тщательно притворив за собой дверь. Он стоял рассеянно, глядя в порог. Мысли его теперь кружились возле Зоськи от благоразумного поведения, которое слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно. Видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська к тому же не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной из Кидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место. То, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон задумчиво топтался на примятой соломе коморки. В глаза ему попался на полу старый растоптанный окурок. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты, тонкий, из желтоватой бумаги. Хотя, конечно, курить его тут мог кто угодно от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравший из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него, из-под соломы вытянулась целая связка старых замусоленных, сохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону и носком сапога стал заталкивать поглубже в солому. В это время в коморку вбежала Зоська с неестественно побледневшим лицом, и Антон вопросительно вскинул навстречу голову. — Антон, там... — Что такое? — Там убитые. — Убитые не живые. Убитых можно было не бояться, — подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из коморки... И он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов, в дальней с обрушенной крышей конец оборы. Вот видишь, я гляжу, думала камни, подхожу.